Страница 141. Суницкое богословие. Калам. Собственно, именно за ортодоксальным богословием ашарицкого толка и утвердилось наименование сунизма. Суницкое богословие, развивавшееся усилиями немалого количества богословов-философов, в том числе знаменитого Аль-Газали, 1058-1111 годы, концентрировала свое внимание на проблемах, касавшихся преимущественно мировоззренческих аспектов ислама. Речь шла все о тех же вопросах сотворенности или несотворенности Корана, свободы воли и взаимоотношений человека с Аллахом, судьбы человека в загробном мире и тому подобное. Во многом это были схоластические упражнения ученых-богословов, и в этом отношении специалисты по Каламу мало чем отличались от отцов христианской церкви. Однако Суницкий Калам, хотя он возник на базе фикха и добился самостоятельности именно как богословие, очищенное от правоведения, был многими корнями связан именно с правоведением. Задача толкования Корана и увязывания строгих догматов с реальными потребностями сегодняшнего дня всегда была связана в первую очередь с решением спорных проблем религиозно-правового характера. Между богословами и правоведами и после выделения Калама продолжала существовать тесная связь. На авторитет специалистов по Каламу опирались законоведы в тех нередких случаях, когда они оказывались перед трудными проблемами. Для решения этих проблем в исламе было выработано несколько методов, в разной степени признававшихся и использовавшихся различными школами исламского суннитского права. Метод первый. Рай то есть индивидуальное толкование какого-либо из авторитетов Калама. Роль этого метода всегда была ограничена. Метод второй – Иджма. Согласное мнение многих, а то и всех авторитетов данного времени, этот метод широко признавался всеми. Метод третий – Кияс, кы то есть заключение по аналогии. Метод четвертый – истислах, истихсан, то есть признание возможности изменения некоторых хадисов сунны, если их содержание оказалось в противоречии с тем, что признано благом.